Мои гастарбайтеры. В сельской медицине кадровый голод. Проблема системная, на одном энтузиазме и за счёт добровольцев её не решить. Не те времена. Требуется ещё и материальная заинтересованность. Как всякая уважающая себя организация, решаем использовать дешёвую рабочую силу, труд гастарбайтеров. Нет, я ничего не имею против. Среди выходцев из Средней Азии попадается немало толковых, грамотных специалистов. Но один едва не свёл меня с ума. Грань, которая отделяет человека от безумия, достаточно тонкая, и на днях мне показалось, что я эту грань переступил. Взяли на работу одного гражданина Узбекистана. Так и не запомнил его имени. Человек с интересной биографией. Родом из Ферганы, учился в Ташкенте. Служил ещё в Советской армии. Последнее место работы в каком-то отдалённом посёлке Республики Саха. Документы в порядке, диплом, разрешение на работу». Кроме основной специальности, хирург имеет ещё сертификат анестезиолога и терапевта – универсал. Узбек – или не вот Плохо говорит по-русски, даже умудряется писать с акцентом. Вместо стандартно-протокольного описания обстоятельств травмы, избит неизвестными, пишет в «Истории болезни». «Вчера били его». «Ну да и ладно, водку пить вместе с ним никто не собирается». С утра в отделении на повестке один из основных вопросов – «Кто идёт в операционную?». Обычно решение принимается с помощью монетки, но узбек вызвался сам. «Я работал много, я умею наркоз давать, я могу идти». «Думаю, чёрт с тобой, иди». «В случае чего не я брал тебя на работу, не мне отвечать». Пока он чего-то творил в операционной под присмотром анестезистки, я на всякий случай посидел в оперблоке, попил чаю с медсёстрами. Но вроде узбек с индукцией анестезии справился, и я ушёл к себе. Операция шла пять часов, кишечная непроходимость, резекция кишки. После операции больного будить в операционной не стал. Молодец, привозит спящего в реанимацию, передаёт мне. Мужичок лет 50 крепко спит. Ставлю параметры вентиляции лёгких. Частота, поддержка, проверяю, объём выдоха нормальный, всё в порядке. Можно заняться другими делами. Больной начинает просыпаться. Перевожу на самостоятельное дыхание. Мужик открывает глаза и говорит. «Слушайте, мне трубка во рту мешает, пожалуйста, уберите». Голос глуховат, но слова произносит чётко. Увидев говорящего, ну, например, кота, я бы удивился меньше. Говорящих котов я в прошлом видал, эко-дива, но накануне я не пил. Но человек с трубкой в трахеи разговаривать не может. Всё, думаю, началось. Молча выхожу из палаты и в коридоре встречаю одного из врачей. Он задержался на работе после дежурства по причине наличия бутылки Джонни вокера «Слушай, там человек на трубе на ИВЛ разговаривает. Посмотри, может, чего со мной?» Доктор смотрит на меня с сочувствием, типа «закусывать надо, но со мной идёт». Убеждается, что больной на ИВЛ действительно разговаривает. Трубка в трахее, девятый номер, манжетка надута. Доктор произносит только одно слово «охуеть» и бежит в ординаторскую допивать виски. Спрашиваю у мужика, мешает ли трубка. «Да», говорит, «мешает». «Ладно, человек в сознании, дышит сам, вытаскиваю трубку». Как мужик выжил, умудрился не задохнуться и не утонуть в своём дерьме при наличии кишечного зонда Эббота я не понял. Конец трубки был в ротовой полости, а манжета раздута так, что стала размером с кулак и затампонировала мужику всю глотку. Почему она не лопнула, непонятно. Спасло чудо. Очень эластичная манжета у трубок китайской фирмы «Суюн». Подходящее название для фирмы, производящей трубки, зонды, катетеры и прочие предметы, которые засовываются внутрь организма. Кричу, «Где этот мудак?» Прибегает узбек, смотрит на извлечённую трубку. Оправдывается. «Я кишка, нос саваль, нос тёк каль, каль тёк. Я чистиль, чистиль, трубка выпаль, я ставил трубка на место». «Молодец, хорошо, а теперь ты идёшь нах, и можешь жаловаться, работать здесь ты больше не будешь. И не надо меня обвинять в отсутствии толерантности в нелюбви к жителям Средней Азии».